Глава восьмая. Ночной звонок застал Орлова, когда тот только готовился лечь в постель. С возрастом пришла бессонница. Вместо того, чтобы без всякого результата часами ворочаться на кровати, он читал. Без разницы, будь то книги, газеты или журналы, все, что попадется под руку. Профессор не ч у р а л с я даже откровенно бульварной литературы, той, которую стыдятся даже те, кто ее пишет и издает. Было лишь одно условие. Профессор категорически не воспринимал текст с экрана даже самой продвинутой электронной читалки, хотя числил себя отнюдь не ретроградом. Сегодня ему п о д р у к и попалась книга, купленная по случаю в каком-то книжном киоске. в а л и п о в а т а я обложки, саннотации явно не и м е в ш е й ни малейшего отношения к содержанию, н а п е ч а т а н н а я на серой газетной бумаге. Это были приключения очередного попаданца, написанные не з а т е й л и в о с явными ляпами и незнанием исторической эпохи. Однако б о й к и й с л о г и фантазия автора заставляли забыть эти недостатки. Профессор и сам не заметил, как проглотил добрую половину пухлого томика. Шустрый герой уже успел прописаться в новой исторической реальности и, набрав команду верных ребят, во всю занимался прокачкой как себя, так и собственного близкого окружения. И тут телефон начал проигрывать одну из композиций Bad Boys Blue, поставленную в качестве рингтона. Орлов осторожно взял трубку, настраиваясь на то, что столь поздний звонок вряд ли связан с хорошими известиями. п р е д ч у в с т в и я его не обманули. Елисеев исчез из клиники? С крайним недоумением повторил он только что услышанную невероятную новость. Каким образом? На другом конце линии кто-то путано начал излагать несколько версий произошедшего, но ни одна из них не давала о т в е т на главный вопрос: куда исчезло практически бесчувственное тело Елисеева, сотрудника института загадочным образом впавшего в коматозное состояние во время очередного экскурса в прошлое? Весь жизненный опыт профессора кричал об одном: проблемы в лаборатории на том лишь начинаются. Жди проверок из Москвы. скоропалительных и несправедливых. Разговор закончился. Профессор обессиленно выпустил трубку из руки. Его взгляд снова опустился на обложку недочитанной книги. Голову посетила ш а л ь н н а я мысль: а что если пропавший Елисеев тоже, подобно герою этого романа, угодил в прошлое? Орлов невольно улыбнулся. Господи, какая ерунда! Он встал из-за стола и пошагал на кухню готовить себе кофе. О сне теперь не могло быть и речи.